Параграф 5. Характер, план и метод православно-догматического богословия Из понятия о долге, предмете и образцах догматического богословия определяется и его характер. По форме оно должно быть системой, то есть должно изложить догматы христианской веры в строгой последовательности, возможной полноте, ясности и основательности. В этом состоит характер его внешний, которым отличается оно, во-первых, от всех образцов и исповеданий веры, в каких преподает догматы сама Святая Церковь, и, во-вторых, вообще от всякого другого несистематического изложения догматов. По духу оно должно быть запечатлено православием и значит, должно постоянно руководствоваться, при изложении догматов, здравым учением православной церкви, должно находиться в подчинении ее образцам и исповеданиям веры. В этом характер православного догматического богословия внутренний, отличающий его от всех догматических богословий неправославных, как то – в духе Церкви Римской, Лютеранской, Реформаторской и всех других сект, отделившихся от истинной Церкви Христовой. Построить систему православной догматики, начертать ее план, возможно только на основании единственного ее начала, правильного понятия о ее предмете, потому что наука должна быть верной копией своего предмета. Должна, следовательно, соответствовать ему и в разделении своем на составные части. Предмет православного догматического богословия нам известен. Это суть догматы веры, или, если обратим внимание на их содержание, это суть такие истины веры которые, относясь непосредственно к существу христианской религии, содержат в себе учение о Боге и его отношении к миру, и в особенности к человеку. Но христианская религия есть не только союз Бога с человеком, какой был союз первобытный, которому Господь призвал человека вместе со всеми прочими духовными существами через самое их сотворение, а союз, именно восстановленный после падения человека. Союз, к которому призван непосредственно только падший человек и призван через искупление во Христе и Иисусе. Потому и догматы христианские, излагающие учения о Боге и его отношении к миру и в особенности к человеку, двух родов, Одни содержат учение о Боге и его отношении к человеку общим, какое имел и имеет Бог и ко всем прочим существам мира и которое выражается в двух действиях Божиих – творении и промысле. Другие заключают в себе учение о Боге, собственно, как искупители человека и об отношении его к человеческому роду особенным известным под именем Великого Дела нашего спасения. Первые истины принадлежат христианской религии как религии и имели бы место и в религии первобытной, если бы человек до сих пор сохранил ее. Последние – исключительно как религии христианской восстановленной. Такое разделение христианских догматов было самое общеупотребительное у древних отцов церкви, которые совокупность догматов первого рода обыкновенно означали словом «теология», а совокупность догматов последнего рода — словом «экономия», «таинство искупления и домостроительства». Послание к Эфесинам, глава 3 стих 9. Оставалось оно общеупотребительным в Церкви Православной и все последующее время. «Она имеет обычай», — писал в своем исповедании кафолической и апостольской Церкви Восточной Митрофан Критопул, бывший к концу 17 века патриархом Александрийским, «разделять учение свое догматическое на богословие простое и на богословие, касающееся искупления». Вследствие всего этого и в настоящее время православное догматическое богословие может быть разделено на две главные части. Первое – научение о Боге в самом себе и общем отношении Его к миру и, в частности, к человеку, то есть творении и промысли. И второе – научение о Боге, собственно, как искупители человеков, и особенном отношении его к человеческому роду, то есть таинстве искупления. В частности, при раскрытии каждого догмата порознь православная догматика должна 1. Прежде всего, привести точное определение догмата из кратких или обширнейших исповеданий Церкви, ибо первая задача православного догматического богословия – Показать, как учит о догматах православная церковь. Всего проще для этой цели приводить церковное учение о нескольких догматах вместе в начале каждого отдела или главы, в которых догматы те имеют быть рассматриваемы. Потом приведенное учение разлагать на части сообразно с требованием системы и по разложении каждую часть рассматривать отдельно, Одну за другой. Иногда только может понадобиться в таком случае приводить еще частнейшее определение какого-либо догмата при подробном его раскрытии. Второе. Вслед за церковным определением догмата православная догматика должна привести самые основания его из священного писания и священного предания. Ибо Церковь преподает нам не свое учение и не от себя. Ее догматы — суть Бога откровенные истины, которые все до одной она заимствует из Слова Божия. Главные правила для православной догматики в этом деле следующие. Касательно Священного Писания. А должно приводить места для подтверждения догматов не только из Нового Завета, но где окажется нужным и из Ветхого. Ибо оба они составляют, собственно, одно божественное откровение. И если закон обрядовый и закон гражданский, бывшие в Ветхом Завете, прошли, когда явился Новый, Тем не менее, закон веры и нравственности ветхозаветный остается и теперь во всей своей силе, будучи только полнее объяснен и раскрыт в новозаветном откровении. Б. Впрочем, когда будут приводиться места из ветхозаветного писания, нужно, чтобы они заимствовались преимущественно из книг канонических ибо свидетельства неканонических книг для подкрепления догматов не могут иметь такой важности. В. Нет нужды приводить всех мест Писания, какие только могут относиться к известному догмату, а довольно привести одни места яснейшие, так называемые классические. Г. Извлекать места из Писания и истолковывать для подкрепления догматов должно вообще не иначе, как по правилам здравой православной герминевтики. Касательно священного предания. А. Приводить свидетельства из предания для подтверждения или пояснения догматов должно уже после того, как будут приведены свидетельства из Писания, источника христианской религии первого и главнейшего. Б. Необходимо приводить свидетельства из предания во всех тех случаях, когда свидетельства Писания или недовольно ясны и полны, или подвергаются разным толкованиям и спорам. В. Но нет необходимости приводить места из предания там, где места из Писания совершенно ясны и определенны, так что не подвергаются никаким сомнениям и перетолкованиям ни со стороны православных, ни даже со стороны неправославных, например, в учении о нескольких свойствах Божиих. В этом случае места из предания, преимущественно сохраняющегося в сочинениях святых отцов церкви, могут разве только знакомить нас с тем, как раскрывали известные догматы древние и знаменитые учители веры. Г. Вообще же, места, приводимые из предания, должны иметь признаки своего истинно-апостольского происхождения. Выполнив эти две существенные свои обязанности при раскрытии каждого догмата, то есть показав, как учит о нем православная церковь и доказав на основании священного писания и священного предания, почему она так учит, догматическое богословие может. Третье. Допустить и соображение здравого разума человеческого касательно рассматриваемого догмата. Послание к римлянам, глава 12 стих 2, первое послание фессалоникийцам, глава 5 стих 20. Если этот догмат будет истинно доступная уму, в таком случае ум может найти для нее новые пояснения и даже подкрепление в кругу собственных познаний. Если же догмат будет таинственный и непостижимый, Тогда ум может, по крайней мере, показать, как тайное это, при всей непостижимости своей, светоносно для верующего. Как тесно соединена она с другими истинами христианского вероучения, постижимыми для разума. Как мысль, ею выражаемая, достойна Бога, сообразна с его совершенствами и вместе полезна для нравственности человека как несправедливо отвергать эту тайну потому только, что она непостижима, и так далее. Наконец, известно, что и догматы, постижимые для разума, и особенно догматы непостижимые, всегда подвергались и подвергаются возражениям со стороны вольнодумцев, которые большей частью заимствуются из разума, и потому не иначе могут быть и опровергаемы, как при пособии разума. Правда, все такого рода соображения естественного смысла человеческого в пояснении ли или в подкреплении и защиту догматов не могут иметь большой цены в области христианского богословия, положительного и сверхъестественного. Но они могут весьма облегчать уразумение догматов христианских верующими, приближая их к понятиям возвышенных истин откровения. И в иных случаях, по крайней мере, не излишни при раскрытии догматов непостижимых, в других полезны при раскрытии догматов постижимых, в третьих даже необходимы при решении возражений. Поэтому-то святые отцы и учители Древней Церкви не только не отвергали законного употребления разума и знания в области веры, но считали это даже необходимым и когда раскрывали в подробностях христианские догматы, особенно против неправомыслящих, то отнюдь не ограничивались при этом одними свидетельствами священного писания и священного предания, а имели обычаи обращаться и к здравому смыслу человеческому, призывали на помощь диалектику, философию, естествознание и другие науки, старались находить в них, каждый по мере своего личного разумения, доказательства или пояснения на откровенные истины. И так поступали знаменитые учители не только в тех случаях, когда дело касалось догматов постижимых, когда, например, доказывали единство Божие против многобожников или бытие промысла против стоиков и пантеистов, Или объясняли происхождение зла в мире из злоупотребления свободы человеческой против гностиков и маркианитов. Но и тогда, когда, опровергая заблуждение еретиков, рассуждали о величайших таинствах христианской веры, о троичности лиц в Боге, о предвечном рождении Бога Слова, Его воплощении, крестной смерти и тому подобном. Творение вселенских великих учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и особенно творение святого Афанасия Великого и блаженного Августина, наполнены такого рода умственными соображениями о всех этих непостижимых истинах. А святой Иоанн Дамаскин, первый богослов систематик, оставил нам в своем точном изложении православной веры еще ближайший образец того, как можно в области догматического богословия соединять вместе с доказательствами и пояснениями истин из Откровения, будут ли они постижимы или непостижимы, доказательства и пояснения тех же истин из разума. Нужно только при этом употреблении разума в области православной догматики держаться следующих правил. А. Употреблять его не иначе, как по примеру древних святых отцов, а не как хотят новейшие поборники разума, рационалисты, то есть должно постоянно удерживать его в послушании вере, которое есть и основание, и источник, и необходимые условия, и истинный судья всякого богословского знания. Наблюдать, чтобы разум обходился с откровенными истинами, с должным благоговением, и не силился постигать и объяснять то, что превыше сил его, не дерзал думать о себе более, нежели должно думать. Но отнюдь не признавать разума судьей веры, который будто бы имеет право подвергать сверхъестественные догматы своему критическому взору, произносить о достоинстве их свой приговор и потом истолковывать их так или иначе. Это было бы уже не употребление, а злоупотребление разума в области откровенного богословия. Злоупотребление, которое противно самому существу христианского откровения, божественного и сверхъестественного, противно намерению Христа Спасителя и апостолов, требовавших от людей преимущественно веры, злоупотребление, против которого так восставали все древние учители церкви. Б. Следовать при этом не какой-либо частной философской системе и учению исключительно, а вообще здравому разуму и по совету отцов пользоваться всем, что только можно находить полезного для веры во всех знаниях человеческих, подобно пчеле, которая, садясь на каждый цвет, умеет извлекать из него одно то, что для нее годно. В. Все такие, даже законные соображения разума в области догматического богословия, будут ли они принадлежать лично нам, или будут заимствованы нами из писаний святых отцов, отнюдь не ставить наравне с самими догматами, не сравнивать с доказательствами или пояснениями догматов, заимствуемыми из священного писания и священного предания не считать даже за действительные доказательства в строгом богословском смысле. Забвение этого правила, как показал опыт римской церкви, нередко приводило к тому, что частные мнения некоторых древних учителей или даже позднейших богословов возводили на степень догматов. Г. Не вдаваться в излишние диалектические тонкости при рассуждении о догматах а тем более избегать пустых вопросов, не относящихся прямо к положительному учению Церкви. Пример схоластики Средних веков показал, до чего могут довести догматическое богословие подобные тонкости и вопросы. Четвертое. Православная догматика может призывать на помощь историю догматов. Мы уже замечали, что догматы веры, как истины божественные, всегда остаются неизменными в учении Церкви Православной. Она и теперь преподает эти истины в том самом виде, в каком приняла их от самого Господа Иисуса и будет преподавать до скончания века. Но образ понимания догматов частными верующими изменялся уже не раз в продолжении веков. Бывали люди, которые имели ложные мнения о догматах. Бывали и такие, которые совершенно искажали или отвергали догматы и впадали в ереси. Вследствие чего Святая Церковь созывала соборы вселенские и поместные и делала на них точнейшие определения и объяснения этих догматов для руководства православным. А ревностные пастыри писали целые сочинения против еретиков, и, смотря по свойству ереси, по требованию обстоятельств места и времени, употребляли, каждый по мере своих личных понятий и соображений, такие или другие толкования или доказательства в пользу защищаемого догмата. Отсюда произошла история догматов, которая при изложении их в православной догматике может ощутительно способствовать к точнейшему уразумению церковного о них учения. Не нужно только, чтобы эта история излагалась в догматике обширно. Подробное изложение ереси и ложных мнений, касавшихся истин веры, равно как и подробное изложение учения святых отцов и учителей церкви, защищавших эти истины, служат предметами для особых наук, а догматика должна заимствовать из них в свою историю догматов лишь столько, сколько действительно окажется нужным для лучшего уразумения их, и, следовательно, только тогда, когда это в самом деле будет нужно». Но так как есть догматы, которые, по крайней мере, в своих частных положениях никогда не подвергались перетолкованием и ересям или весьма легко могут быть понимаемы и без помощи истории, то, очевидно, обращаться к ней догматика должна только в некоторых, действительно требующих того случаях. Например, при изложении учения о Святой Троице, о воплощении, о лице Бога-человека и тому подобных. Место для истории догмата при подробном раскрытии учения о нем в богословии, смотря по удобности, может быть в самом начале или в середине или в конце раскрытия. А всего приличнее эта история может быть соединяема с доказательствами на догмат, приводимыми из предания, по близкой соприкосновенности их с нею. Пятое. Православная догматика может, наконец, показывать отношение догматов к христианской жизни. Известно, что догматы веры и законы нравственности христианской находятся в самой тесной связи между собой, по самому существу христианской религии, что они нераздельно сообщены Богом в Откровении, нераздельными остаются и в жизни истинного христианина. А потому, если в науке для удобнейшего изучения тех и других они разделяются между собой и рассматриваются отдельно, Все же наука обязана при случае изображать эту живую связь их между собой. Догматика поступит весьма благоразумно, если, раскрыв каждый догмат как следует, в заключении всего будет показывать и нравственное его приложения. Впрочем, так как подобное показание будет только выводом нравственных мыслей и назидательных правил из догматов уже раскрытых, они относятся прямо к самому раскрытию их и изложению, чем, собственно, и должна заниматься догматика, то все эти нравственные размышления в догматике, при существовании особой науки, излагающей христианское нравоучение, отнюдь не должны быть обширны, хотя вовсе и не исключаются существованием последней. Вообще же, должно заметить, что исполнить два первые означенные нами условия истинного метода православной догматики, то есть показать сначала, как учит о догмате православная церковь, и затем привести сами основания его из священного писания и священного предания, Наука эта обязана непременно при раскрытии каждого догмата, иначе она не будет достойна и своего имени. Но исполнять три остальные условия может по произволу, как найдет лучшим, а может и вовсе не исполнять их, или исполнять только некоторые, смотря по удобности, и это не лишит ее права быть и называться догматикой православной.